Глава четвертая. Уже в пять утра Анна была готова и в буквальном смысле сидела на чемоданах. Она сама занималась Эйджи, не пуская к себе ни Гельду, ни Марису, боясь, что они впустят эйфреда Она даже успела украдкой побывать в библиотеке, позаимствовать каталог автомобильных карт Эллан Драка. Судя по Атласу, это был архипелаг с крупным островом посередине и несколько полезных энциклопедий. Среди книг ей попалось одно очень странное издание, вернее, самодельный блокнот с кожаной обложкой. Он выглядел не просто старым, а древним, и почему-то непреодолимо привлекал внимание. Аня открыла его из любопытства. На форзаце витиеватым почерком было выведено «Приветствую тебя, странница!» А дальше шли пустые страницы. Аня добавила блокнот к остальным трофеям. Страницы в нем были достаточно плотными, чтобы вести записи и пользоваться текстовыделителем. Память у Анны всегда была отменной. Этому поспособствовал род деятельности. Ей приходилось помнить массу полезных мелочей, чтобы планировать темы и содержание блогов. Но реалии нового мира требовали четкого фиксирования – Уж очень непривычными оказались некоторые нюансы. Адвокаты проснулись в семь. В их присутствии Анна безбоязненно спустилась вниз и распорядилась насчет завтрака. Она опасалась оставлять Эйджи со слугами в комнате, в которую в любой момент мог зайти муж, поэтому соорудила что-то наподобие слинга и положила в него малыша. Когда в блоге Ани готовился пост на тему детских кенгуро, Она изучила виды современных слингов и традиционных перевязей африканских мам. В вещах прежней Анны отыскался удобный палантин. Господа юристы озадаченно рассматривали странное приспособление. Господин Кроп помог спустить вниз чемоданы. Нестейр уже стоял во дворе, не скрывая ухмылки. Автомобиль, который он подарил жене в день бракосочетания, казался непривычно неуклюжим, и очень напоминал Шевроле 50-х из коллекции игрушечных ретромашинок Пашки. Сколько же бензина она жрет? с досадой подумала Анна. Когда вещи были погружены в багажник, а люлька Эйджи закреплена на заднем сиденье ремнями, Аня села за руль. За адвокатами уже приехало такси, и нужно было спешить, чтобы не оставаться наедине с Эйфредом. Нистейр со злорадным предвкушением наклонился к окну автомобиля и под внимательными взглядами юристов, которые надо отдать им должное, следили за исполнением пунктов договора, протянул ключи бывшей жене. — Дорогая, кристалл почти разряжен. Дотянешь до заправки? Или съездить с тобой? — сладким голосом протянул он. — Кристалл? — Аня тихо запаниковала. Индикаторы на передней панели выглядели странно. Отсутствовал прибор расхода бензина. Его просто не было. Мейста Эйфреда явно радовал растерянный вид бывшей супруги. Но когда Аня повернула ключ в замке зажигания, а значки на панели засветились ярким зеленым, ее паника прошла. Анна осторожно двинулась с места, прислушиваясь к реакциям автомобиля. Несмотря на габариты, он неплохо отзывался на действия новой хозяйки. Лицо Нестейра вытянулось. Первым делом нужно было преодолеть расстояние до ворот, а дальше выехать на подъездную дорогу. — Ты ведь хорошая, послушная машинка, да? — пробормотала Аня, привыкая к рулю и коробке передач. — Прости, если что, я давно не водила. Нестейр провожал авто изумленным взглядом. Это порадовало Аню не менее, чем документы в бардачке со всеми подписями и печатями адвокатов. Господин Кроп махал ей вслед. Из глаз бывшего мужа разве что искры не летели. У ворот стояла Мариса. Аня остановилась, служанка бросилась раздвигать створки. Хлопнул багажник, а за ним и задняя дверца машины. И недовольный голос Гельды произнес. «Ваш бывший говорил о кристалле энергии». Эта машина использует магию. Такие кристалломобили пользовались популярностью лет десять назад, но сейчас люди отдают предпочтение бензиновым двигателям. «Черт!» – выругалась Аня. «Он меня обманул! В договоре говорилось о другой машине!» «Совершенно верно! Вам будет крайне неудобно заряжаться, но ничего не поделаешь. Я положила свой чемодан к вашему багажу». Присмотрю за Эйджи в пути. «Спасибо», — выдавила Аня. «Думали, отпущу вас одну? Простите, что вела себя грубо. Я не знаю, кто вы и откуда, но вы не Анна. Анна не умела водить машину, не смогла бы угрожать своему мужу и не знала, с какой стороны подходить к кухонной плите. Вы не Анна, но вы любите Эйджи. Я еду с вами». Аня обернулась и посмотрела в глаза экономки. Гельда глядела на нее спокойно, наклонив голову к плечу. «Подождем Марису», — невозмутимо продолжила женщина. «Нехорошо оставлять юную девушку одну в этом гадюшнике. Она не слишком опытна, но старательна. Научите ее готовить, и ей цены не будет в новом доме». «Я не уверена, что...» «Об окладе мы поговорим позже» фыркнула Гельда. «Когда оценим размах... затрат. Я никогда не была в коттедже Нестейров, но знаю, какую рухлядь обычно оставляют драки своим отказным женам. Не сутультесь, Анна, вслед вам смотрит весь крысятник». Аня почувствовала огромное облегчение. Сварливая и прямолинейная Гельда явилась как раз вовремя. Паническое чувство одиночества отступило. «Кристалл почти разряжен». Гельда показала на небольшую диаграмму на панели. Крайний столбик светился желтым. Аня сама никогда бы не догадалась, что это. «Зарядить его можно будет только на выезде из города. В крайнем случае можно купить новый кристалл в ЭмакДжи». «Это сеть магазинов магического оборудования». «Спасибо», — повторила Аня с искренней благодарностью. «Не за что». «Вы смелая женщина!» Мистерс Нестейр привыкла к слугам, а вырванули в неизвестность одна, с ребенком. Мне не оставили выбора. До сознания Ани еще не дошло, что Гельда так легко ее раскусила. Возможно, именно поэтому ее поведение так резко изменилось. Такое ощущение, что прежнюю Анну она слегка презирала. «А вот и я!» Мариса запрыгнула на переднее сиденье. «Мистер Анна, спасибо огромное, что взяли меня с собой». «Мейс стейр так на меня косился! Очень зверски! Я так напужалась, а он так разозлился, а я хватит чемодан и бегом!» «Не тарахти!» — велела Гельда. «Мистер Анне нужно сосредоточиться. Ну, вперед!» «Вперед!» — выдохнула Аня. Анна остановилась у развилки дорог, чтобы покормить Эйджи и размять ноги. Расхаживая по тропинке в придорожной рощице, она старалась успокоиться. Ее проблемы — это ее проблемы, а малышу гормоны стресса в молоке не нужны. Какая же удача, что после всего пережитого она может кормить грудью. И Эйджи, он такой тихоня, но если скандалит, то по-крупному. Вскоре Аня улыбалась во весь рот, напивая песенку. Малыш таращился по сторонам, уже реагируя на звуки и яркие краски. Анна позаботилась обо всем, но не о еде в дорогу. А вот Мариса оказалась более запасливой. Вскоре под соснами организовался спонтанный пикник. Аня с удовольствием лакомилась бутербродами, запивая их горячим чаем из термоса. «Ты чудо, Мариса!» — воскликнула она, найдя среди пакетов с едой зеленые яблоки. Горничная зарделась от похвалы. «Вы тоже, мистер Анна!» — воскликнула она. «Никто не ожидал, а вы взяли и схлестнулись с мужем!» «Я думала, вы и дальше будете бродить по дому, как призрак. Вы даже не знали, как меня зовут. Все время путали». «Болтаешь опять!» — проворчала Гельда, наливая себе еще чаю. «Но ведь это правда!» — настаивала Мариса. «Все знали, что у мистерс Нестейр затяжная депрессия и боялись за нее и ребенка». — Вот как? Аня уже продумала, что говорить при подобных вопросах. — Понимаешь, у меня небольшие проблемы со здоровьем. Я не помню многого из того, что со мной было до родов. Так бывает, гормоны, напряжение сосудов головного мозга. — Вы все забыли? — лицо Марисы вытянулось. — Не совсем. То есть, да, многое. Не удивляйся, если я ляпну какую-нибудь глупость. «Мы должны поддерживать мистерс Анну и в некоторых ситуациях подсказывать ей», строго произнесла Гельда. «Амнезия не шутки. Память вернется, но пока поменьше пустой болтовни, особенно при посторонних, и побольше дела. И, разумеется, рот на замке. Нельзя давать господину Нестейру козыри. Держу пари, что он не успокоится и найдет способ нас потревожить». «Буду во всем помогать мистерс Анне», Никому не проболтаюсь. Я умею хранить язык за зубами, иначе не получила бы работу в богатом доме. Мариса задумалась и вдруг подпрыгнула, оживившись. Но ведь, забыв прошлое, вы и депрессию свою забыли. Вы словно другой человек. Нет худа без добра, — согласилась Аня с улыбкой. Эйджи расхныкался, и горничная взяла его на руки. Она осторожно прохаживалась под соснами, укачивая младенца. «Хорошая девушка», — сказала Аня Гельди, так и внула. «Вам действительно придется не сладко, мистер Санна. Зови меня просто Анной». «Что ж, я и впрямь гожусь вам в бабушке». «В матери», — уточнила Аня. Она быстро рассказала Гельди свою историю. На лице экономки не проступило ни одной эмоции, свидетельствующей, если не о шоке, то хотя бы об удивлении. «Ты, наверное...» «Не помнишь», задумчиво произнесла Гельда, выслушав Аню, «но мы с тобой дальние родственники. В нашей семье уже много поколений рассказываются истории о странницах, путешественницах по мирам. Многие давно в это не верят, но я верю. Считается, что мы ведем свой род от одной из таких странниц. Подробностей не знаю. Мне известно лишь, что каждая душа имеет множество отражений в разных мирах. Иногда... Если несколько отражений теряют тела или находятся в опасности, части души могут слиться. Аня несколько минут размышляла, переваривая услышанное. Все это было очень похоже на правду. У них с Анной одинаковые имена, и вторая душа ощущается как продолжение Аниной. При этом появились новые привычки, эмоции и реакции. Внутренняя Анна с каждым днем становится размытие словно обе женщины растворяются друг в друге. Анна покопалась в памяти. «Странницы?» Она недавно натыкалась на это слово. Кожаный блокнот из библиотеки бывшего мужа лежал в ее сумочке. Аня показала его гельде. Экономка нахмурилась. «Эта книга из коллекции твоих родителей. Странно, что она попала к Нестейру. Наверное, он прикарманил ее» как и многое другое из твоего преданного. Может, богатство в его дом ты и не принесла, но род Триер всегда гордился своими магическими штучками. С этой книгой связано много легенд. Говорят, это гримуар пророчеств. Он открывается, когда кому-то из нашего рода нужна помощь. Аня полистала блокнот. Страницы в нем были по-прежнему пусты. «Значит, у меня все хорошо!» «И магическая помощь мне пока не нужна», — весело заключила она. «Самые скоростные аппараты природной магии только у нас», — гласила реклама в уголке карты. Но когда зеленый карат-7, так назывался Анин автомобиль, подкатил к заправке, она была закрыта. На втором заправочном пункте дамам сообщили, что кристалл в мобиле убит и выдержит не более пяти зарядок. Мастера не гарантируют, что одной зарядки хватит надолго. Аня еще раз проверила карту. Лантахейм, небольшой город с населением в 4000 человек, лежал на северо-востоке острова. Путешественницам необходимо было делать частые остановки в пути и не только из-за малыша. После аварии Анна больше не садилась за руль. Чтобы восстановить навыки вождения, требовалось время она чувствовала себя неуверенно. И хотя на дорогах этого мира было намного меньше автомобилей, а накануне вечером Аня успела выучить по справочнику большую часть дорожных знаков, которые не слишком отличались от земных и зачастую были интуитивно понятны, ее нервировала каждая потенциально аварийная ситуация. И все же она удивлялась самой себе, ведь после гибели Павлика Ей казалась кощунственной сама мысль о вождении. Но вот маленький Эйджи лежит в своей люльке на заднем сиденье, и Аня следит, как мелькают за окном поля и одинокие постройки. И даже фантомная боль в покалеченной ноге, которая мучила ее первые дни в этом мире, бесследно прошла. Остро стал вопрос о приобретении нового кристалла и Аня двинулась к ближайшему супермаркету магического оборудования, назначив Марису навигатором. Горничная внимательно следила за поворотами и знаками. Наконец они подъехали к Эмагжи. Это был огромный одноэтажный ангар. Покупатели передвигались по нему на тележках с сиденьем. Мариса осталась с Эйджи в машине, а Анна и Гельда отправились за покупками. Консультанты, Шустрые молодые парни в узких брючках и со смешными прическами подобрали новый кристалл для Карата-7. Товар отнесли на кассу, и Аня, прикинув, сколько еще денег сможет потратить, теперь вести расчеты ей помогала Гельда, продолжила обходить магазин. Она втайне ожидала увидеть на полках нечто невероятное. Ковры-самолеты, волшебные палочки, зелья и прочие волшебные штучки но магическое оборудование оказалось оборудованием в полном смысле этой фразы и магическим в ограниченном. Чаще всего попадалась косметика с волшебными свойствами из 30 в 20 за одну ночь использования крема, накопители рассеянной магии, 100 часов работы без батареек, посуда для хранения продуктов без холодильника, 72 часа свежести. И украшения с защитными свойствами. Колон от сглаза, кольцо для поиска второй половинки, шпильки для хорошей памяти. Здесь почти нет ничего истинно-магического, с презрением подтвердила гельда. Магия уходит, и мир постепенно перестраивается. Только в антикварных лавках можно иногда встретить подлинный артефакт. Но стоят такие вещи очень дорого. Но когда родился Эйджи? Эй Фред говорил об одаренности», – напомнила Аня, рассматривая упаковку шариковых ручек, исправляющих почерк. «Потому что он потомственный Драк. Практически все аристократические семьи Эллендрака Драка ведут происхождение от магов, когда-то обменявшихся разумом с полуразумными змеями», – пояснила экономка. «Еще в недалеком прошлом, лет пятьдесят назад, они умели хотя бы ненадолго, чисто символически – целиком или частично обращаться в драконов, нагов и василисков. «Ты это серьезно? Они летали и ползали? Дышали огнем?» А также превращали недругов в камень одним взглядом. Сейчас от тех дней остались лишь хроники. Но в таких семьях до сих пор рождаются маги, способные чувствовать и контролировать волшебство. Они имеют больше перспектив и привилегий, В карьере и быту. Господин Нестейр рассчитывал, что от жены из рода Триеер, где последним одаренным был твой дед, родится маленький маг. Однако судьба распорядилась иначе. «И хорошо, что иначе», сказала Анна. «Не люблю змей».